Вы знаете, дядя Валиный и тётя Нинины родители очень не хотели, чтобы они поженились, начала рассказывать Стаська. Там всё очень сложно было. Тётя Нина, она у неё почки больные. Врач сказал ей, что детей нельзя, а то и сама, и ребёнок. Ну вот тут Дяде Валины предки сразу возникли. Что за дела? Женщина-инвалид, не позволим и всякое такое. Тогда тёти Нинины, это Ирина Юрьевна и Степан Петрович тоже, ах так? А вы на своего очкарика посмотрите. В общем, между нами чемодан, а дядя Валя с тётей Ниной всё равно поженились. И у тёти Нининой бабушки Зинаиды Матвеевны поселились. Это в той квартире, где вы у нас были. Я ещё помню Зинаиду Матвеевну. Она уже парализованная лежала. Я за ней немножко ухаживала, помогала. Тоже мне, Монтекки и Капулетти. Не отрываясь от дороги пробормотал Снегирёв. А вы откуда? Это мама их так называла. Снегиреву смехнулся. Ну, классика. И вообще, подумаешь, очки, сказала Стаська. Дядя Вал еще когда в школе учился, самый умный был в классе. Мама мне рассказывала, в него все девочки были влюблены, и она тоже самую чуточку. До того, как они с папой. Снегирев промолчал. Нива переваливалась на ухабах. а до левая оехалский переезд. А потом, продолжала Стаська. Потом, когда когда я стала жить с тётей Ниной и дядей Валерой, их родители, как тётя Нина говорит, сразу всё поняли. Я у них вместо внучки получилась, так что больше не ругаются. Они ведь на самом деле хорошие, только ворчат иногда, вот как сегодня Дядь Лёша. Стаска вдруг решила, что её балтавня плохо вписывалась в наставление взрослых и смутилась. Дядь Лёша, я вам, наверное, надоела? Стасик строго сказал Снегирёв. Мы ведь друзья, друзья. Тогда карту вытаскивай. Давай-ка мы с тобой через Сестрорецк махнем мимо Малахитовых озер. Там я слышал. Военные с голоду вымерли, и по закрытой дороге недавно стали пускать. Джипы стояли укрытые за деревьями, с дороги их не было видно. Андрей Журба в развалочку вышел на ровную бетонку и помахал полосатым жезлом. Видавшая виды жёлтая копейка послушно вильнула на обочину и остановилась. Журба заметил сквозь ветровое стекло недовольное лицо женщины на первом сиденье. Её муж торопливо распахнул дверцу. Вы извините, ради бога, если мы не туда завернули, но там на Приозёрском знак сняли да и в газете документы, рыкнул Журба. Четверо дифтинских в камуфляжах, слюнявчиках, и сферических касках с автоматами на животе переминались у него за спиной. Их лица, как и следовало по природе вещей, изображали хмурую скуку. Мужчина, сорокалетний чайник, неприученный спорить с госавтоинспекцией, сейчас же заткнулся и протянул Журбе документы. Бака кто-то их изучал, водитель надумал ещё что-то вмякнуть в своё оправдание и даже открыл рот, но жена сразу дёрнула его за рукав, и он промолчал. Так, разобравшись с документами, сказал Журба: "Откройте капот". Чайник безропотно повиновался. Все номера, как и следовало ожидать, совпали. А что? Неужели ещё копейки крадут, попытался завязать разговор несчастный водитель. Ещё как крадут, мог бы ответить ему Журба. Угонит, грохнут кого-нибудь, а потом на место поставит.